Глава 13 -я. До самого вечера меня никто не тревожил. То ли боги решили дать передышку после столь насыщенного утра, то ли обитатели дворца готовили мне новые ловушки. После вкусного ужина, который мне, как и ранее, принесла калфа с безликой служанкой, в мои покои пришел Рихимлия ага «Айнася, я сопровожу тебя в хамам. Будь добра, хотя бы сегодня обойдись без приключений». «Будто это я их ищу», — фыркнула я. «Они сами меня находят». Ага недовольно скривился, но промолчал. Взмахнув рукой в сторону дверей, он вышел в коридор. Я посмотрела в сторону многочисленных подушек, среди которых обычно пряталась моя золотая помощница. «Пойдет ли змейка со мной?» При слугах я боялась выдавать ее присутствие, поэтому надеялась, что та сама поймет немой вопрос, прочитав его в моих глазах. Вот только я никак не могла найти ее золотую головку. «Айнасяин!» — требовательно позвал меня Ага из коридора. И я со вздохом поплелась за ним. Что ж, придется надеяться лишь на себя и свои силы. Если бы я только знала, к чему приведет, казалось бы, рядовое посещение хамама. Перед входом в бане меня ждала ясык. В руках она держала сверток из ткани. Как я догадалась, сменная одежда для скромной меня. Невольно вспомнилось прошлое посещение хамама. Брррр, даже как-то расхотелось идти внутрь, где уже раздавались веселые голосоналожниц. «Я провожу тебя до твоего места», сделав ударение на слове «твоего», сообщила мне Калфа. «А после уйду за фруктами и напитками. Прошу, Аин, не вступай ни с кем в конфликты, пока меня не будет». Я улыбнулась. «А когда придёшь, можно и поконфликтовать?» Ясык махнула на меня рукой и тоже улыбнулась, сообразив, что я всего лишь пошутила. «Повернись спиной, я помогу расстегнуть блузку!» Я поспешно повернулась и сделала глубокий вдох. Сами бани здесь были настоящим раем для тела и души, но вот наполнение людьми подкачало, сводя на нет всю атмосферу хамама, призванную расслабить и подарить максимальное удовольствие от процедур. Переоделась я с помощью колфы довольно быстро. Поймала себя на мысли, что уже привыкла к помощи других при переодевании, а ведь мне, привыкшему к самостоятельности человеку современности, это все было дико и в новинку. Я сык, окинув придирчивым взглядом мою фигуру, кивнула своим мыслям и повела меня в сторону купален. Стоило переступить порог бань, как нас обступил густой пар, насыщенный ароматами эфирных масел. Снова эти, разграничения по цветам подстилок, стайки сбившихся девушек и звонкий смех, который мгновенно замолкал, стоило нам с ясык пройти мимо. По моей коже поползли неприятные мурашки. Я физически ощущала на себе взгляды, полные яда и ненависти. Но что я им всем сделала? За что такая всеобщая дружная нелюбовь? Учитывая неудачный опыт посещения хамама, В этот раз я решила не лезть на рожон и всячески игнорировать присутствие посторонних поблизости. Ясык довела меня до горячего камня, показала купальню, в которой я могу понежиться и распарить косточки, и ушла, пообещав вернуться с едой и напитками. Сидеть на тепленьком было приятно, но я решила переползти в купель и насладиться мягким воздействием горячей воды на кожу. Скинув с плеч тонкий халат, я опустилась в каменную чашу и даже заурчала от удовольствия. Красота! Вода была идеальной температуры. Градус выше было бы нестерпимо горячо, а градус ниже я бы не смогла лежать в купеле дольше пару минут. Я всегда любила горячий душ даже летом. Потому мне было очень приятно, что здешние температуры столь удачно совпадали с моими личными предпочтениями. Сама не заметила, как расслабилась и задремала. Форма каменной чаши была сконструирована таким образом, что даже заснув в ней, человек не рисковал бы утонуть. Я погрузилась в дрем, словно через мягкую вату, слушая отголоски чужих разговоров. Мысли лениво ворочались в моей голове, вяло перетекая от образа генерала Уруса к бумагам с именами моих родителей. От изображения богини-матери до наглого принца-тирана. Слишком много неизвестных вокруг моей особое напрягало. Хотелось больше ясности и определенности. Но в клубах пара, насыщенного эфирными маслами, соображалось очень туго. Из-за неги меня вывел нарастающий гул голосов. С неохотой открыв глаза, я моментально пришла в себя. Мою каменную чашу со всех сторон обступили голдящие девушки, а по правую руку, надо мной выселась злобной статуей Зинай-Ад, первая каден-принца и местная королевишна. «Тебе мало было предупреждения», — прошипела Зинка, поджав губы. «Я снова заняла чужое место?» — спросила я, хлопая ресницами. «Но я точно знала, что выбрала именно ту купель, которую мне показала Ясык. В этот раз ошибки не было». «Еще хватает наглости притворяться невинной овечкой», — воскликнула зинай -Ад и остальные загалдели, поддерживая свою предводительницу. «Тебе здесь не место! Ты здесь никто! Выскочка!» Оскорбления сыпались со всех сторон, и я уже даже не следила за тем, чей рот отпускает в мою сторону грязное ругательство. «Может, вы и все же ответите, в чем меня обвиняют на этот раз?» спросила я, нахмурившись. Вести разговор, находясь в положении снизу, было не очень комфортно но и встать я не могла, потому как тесный кружок обступивших купель наложниц не позволил бы мне встать в полный рост. «Ты посмела позариться на то, что тебе не принадлежит», ответила за Зинай-Ад, девушка, стоящая рядом с первой кадын его высочества. И на что же, ехидно уточнила я, «Неужели мне сейчас предъявят за Уруса, генерала моего?» «Принца!» Удивив меня, ответила та же девушка, за что удостоилась осуждающего шипения со стороны Зинайад. «Очевидно, та не хотела раскрывать мне причину своего недовольства. Принца?» — я не удержалась и засмеялась. дон «Да мне совершенно не нужен, забирайте его!» «Ох, зря я так открыто выказала неуважение к всеобщему любимцу». Не знаю, кто отважился первым распустить руки, но уже через мгновение меня вытянули из купели, кто за волосы, кто за руки, кто за ноги. Я чувствовала, как под сжатыми в моих конечностях пальцами разливались свежие синяки, но о них я волновалась в последнюю очередь. Выволочив из купели, эта стая оголтелых девиц прижала меня к стене, обступив плотным кружком вокруг. Они создали непроходимый барьер, мешая мне сбежать. «Раз ты настолько глупа, чтобы понять первое предупреждение, будем действовать более решительно», — процедила сквозь зубы Зинаиат. Выбросив руку в сторону, она схватила услужливо поданный кем-то канделябр и поднесла горячие свечи к моему лицу. «Придется изуродовать твое красивое личико, чтобы больше ни один мужчина не стал жертвой твоего непомерного эго!» Я дернулась в сторону, но сзади была стена, а сбоку тупые курица, заградившие путь на свободу. Взгляд застилал мокрые пряди волос, которые я не могла убрать, потому что руки мои держали прижатыми к стене. Мокрая ткань неприятно липла к телу, сковывая движение, а лицо уже опасно припекало от близости огня свечей. Канделябр в руках Зинаяд пошатнулся, и та придвинула его ещё ближе ко мне. Мои влажные волосы зашипели, отдавая остатки влаги под воздействием высокой температуры огня. Я с ужасом поняла что у этих идиоток хватит ума, чтобы сотворить из меня живой факел, и закричала. Слишком многое произошло в следующее мгновение, чтобы я могла понять порядок событий. От моего истошного крика девушки, стоявшие ближе всего ко мне, закрыли уши и, наконец, отпустили меня. Я тут же инстинктивно вскинула руки, защищая лицо. Да, обожгло внешнюю сторону предплечий, но это было неважно. Вместе с неконтролируемым страхом я ощутила, как внутри меня разрослось до максимума, а после взорвалось горячее тепло. Моя магия, как я поняла позже. Она не просто нашла выход и потекла по венам, ища свободу. Нет, она хлынула настоящим цунами, снося на своем пути всякую преграду. Громкие крики, мельтешащие девицы и враз раз очистившиеся вокруг меня пространство — Только ощутив некоторую свободу возле себя, я открыла глаза и снова заорала, потому что стояла одна посреди превратившегося в огненную печь коридора, стены которого полыхали от пола до потолка. Из этих темных клубов и языков пламени ко мне буквально вылетел Урус, генерал Макаде. Змей, чтоб его великий докрылатый! И в том, что последнее было не просто красивой фигурой речи, я теперь убедилась воочию потому как генерал буквально летел, а за спиной у него, цепляя стены и потолок, раскинулись огромные крылья. Урус за доли секунды преодолел расстояние, разделяющее нас. Его сильные руки оторвали меня от земли, словно пушинку, прижали к груди, в которой яростно билось встревоженное сердце. А после Урус рванул вместе со мною куда-то вверх. Я завизжала, понимая, что сейчас размажусь у потолок. Так как даже самый крепкий череп человека не устоит против каменных стен, но... Мы просто вырвались в небо. Наверное, генерал создал мгновенный портал, иначе я никак не могла бы объяснить, как и с первого или второго этажа дворца мы смогли абсолютно беспрепятственно очутиться высоко в небе, среди пушистых облаков. «Замолчи, прошу!» — скривившись будто от боли, попросил Урус. И я захлопнул рот действительно, чего это я ору? Может, потому что под ногами не ощущалось никакой опоры, а земля находилась так далеко, что дворец превратился в кукольный домик? Или потому что еще не отошла от того, что всего минуту назад меня хотели спалить заживо? Но все это ушло на второй план, когда я осознала, что, едва спасшись от огня, так бездарно могу погибнуть от падения с огромной высоты, и снова закричала. Ответом мне было громогласное утробное рычание. Я так удивилась, что даже заткнулась. Урус подбросил меня вверх, а я, кажется, окончательно потеряв голос и просто крича уже только в своей голове, взлетела ввысь, чтобы через мгновение быть подхваченной огромной когтистой лапой. «Погодите, что?» Я вцепилась в единственную опору и с ужасом подняла взгляд наверх. Надо мной хлопали и свистели огромные крылья, раз в десять больше тех, что были за спиной у Уруса, когда он еще сохранял остатки человечности. Крупное брюхо крылатого ящера методично вздымалось от дыхания, а где-то там, впереди, изрыгало пламя и черный дым морда дракона. Ох, мамочки! В книгах это было совсем-совсем иначе. Захотелось выстроить в ряд всех своих попаданочек, и не только, вынужденных по воле писателя взаимодействовать с крылатыми ящерами и слезно попросить у них прощения за свою фантазию. Нет, драконы — это вовсе не забавно. Это безумно страшно. Восхититься полетом? Поразиться небывалой мощи мифического существа? Нет. Я хотела лишь одного — ощутить под ногами родную твердь земли и бежать отсюда, куда глаза глядят. Сверху было сложно понять, сколько километров мы пролетели, но когда дракон начал спускаться, я снова ощутила железные тиски паники. Как он приземлится? Не размажет ли лапой по земле, опустив всю тяжесть огромной туши на хрупкую меня? К счастью, не размазал. С удивительной для существа подобных размеров грации дракон застыл всего в метре от земли, разжал когтистую лапу, выпуская меня на свободу, а после этого взмыл в небо. Я не успела осмотреться и понять, куда меня приволокло его драконие генеральшество, когда на покрытую мозаикой дорожку опустился Урус. Уже в человеческом обличье. Даже крылья за спиной исчезли и больше не смущали меня своей инородностью. Обычный мужчина, хотя какой там обычный. «Ты в порядке?» — спросил меня генерал, а я не смогла ничего ответить. И не потому, что не хотела или не знала, что сказать. Нет, просто в моем горле не осталось никаких звуков. Не стоило так долго и самозабвенно орать. Я молча кивнула. Жива, цела и почти здорова. моральное потрясение и отказавшие голосовые связки не в счет. С остальным разберемся позже. Тогда идем. Урус не стал церемониться и расшаркиваться, лишь накинул мне на плечи свой кафтан, скрывая мою банную тогу от посторонних глаз. На ручки тоже не взял, что неожиданно меня расстроило. Что-то быстро я привыкла к тому, что этот мужчина таскает меня на руках. Пора включать трезвый рассудок и думать, как выжить, а не теряться в розовом зефире от каждого прикосновения этих волшебных, смуглых рук. Мотнув головой, я поспешила за удаляющимся по мозаичной дорожке генералом, попутно пытаясь понять, где мы оказались. Впереди маячило красивое трехэтажное здание с округлыми крышами на башенках, напоминающих застывшие шапочки капелек молочного шоколада. Множество колонн, арок и кустовой зелени, почти как во дворце повелителя, но чуть скромнее по размаху. Может, загородная вилла самого генерала? Неужели он привез меня к себе домой? В другое время я бы смогла по достоинству оценить архитектуру и ландшафт мини-дворца, куда меня привез Урус, но сейчас я бросала все ресурсы организма на то, чтобы просто идти вслед за единственным мужчиной, которому могла доверять в этом мире. Оказавшись в приятной прохладе холла, я вздохнула и пошатнулась. Перед глазами заплясали черные точки, предвестники скорого обморока. «Проведи ханым в гостевые покои». Услышала я спокойный голос генерала и моргнула, прогоняя мурашки. Урус остановился перед склонившимся в глубоком поклоне слугой в зеленой чалме, распахнутой на животе безрукавки, не скрывающей смуглое тело и просторных шароварах. «Аин!» А вот теперь генерал наконец обратил на меня внимание. По промелькнувшему в лазурных глазах испугу я поняла, что мое состояние не укрылось от бдительного ока генерала. «Ты в порядке?» «Сейчас я вызову лекаря, он тебя осмотрит». Я кивнула, и это было последнее, что я запомнила. В следующий миг блаженная тьма завладела моим сознанием, даже не дав понять, упала я бревнышком на каменный пол или меня успели подхватить на руки. А жаль, я бы очень хотела снова ощутить эти самые руки на своей талии. Очнулась я в кровати, чем-то похожей на ту, что была во дворце у генерала. Роскошные ткани и в то же время приятная глазу аккуратность и даже некоторая аскетичность вокруг выгодно отличали эту спальню от напичканных каменным кружевом и обилием украшений дворцовых покоев. За окном разовели облака, подкрашенные лучами восходящего солнца. Это сколько же я пролежала в отключке! Я застонала. Виски будто тисками кто-то сдавил, а в горле пересохло. Ханым пришла в себя? Надо мной склонился уже знакомый мне по первому визиту во дворце лекарь-повелителя. Или как там в прошлый раз его представлял Урус? Страшная высохшая мумия с острым взглядом. Етемек ильгис Пришла, проскрипела я и закашлялась. Воды. Мне тут же всунули в руки прохладные бокалы, помогли привстать с кровати. Надежно подоткнув со всех сторон подушками, чтобы я не упала обратно, заботушка. Меня пронзило ощущение дежавю, ведь почти идентичная встреча с врачом была в покоях Уруса в то злополучное утро, когда я очнулась не в своем мире и не в своем теле. Выпив воды, я почувствовала себя лучше. Тиски, сдавливавшие мою голову, немного ослабли, и я смогла взглянуть на застывших у постели мужчин без тумана от недавнего обморока. Урус уже успел переодеться и теперь стоял передо мной в тёмно-красном халате, расписанном золотой вязью. Тёмные волосы были убраны в свободный хвост, поэтому та самая серьга, впечатлившая меня при первой нашей встрече, теперь виднелась отчётливо и предельно ясно. Красивая, как же ему шла! Никогда бы не подумала, что мужчина с серьгой в ухе может выглядеть настолько сексуально и возбуждающе. Только присутствие мумии Етамека... Останавливала меня от романтических фантазий со мной и генералом в главных ролях. «Так ты говоришь, это следствие эмоционального взрыва?» Судя по всему, очнулась я посередине разговора. Важного разговора, потому как дело касалось моего здоровья. «Именно», — лекарь ответил Урусу. «Мощный всплеск магии и сильное психологическое потрясение буквально высушили ханым до дна». Нам очень повезло, что от колоссального напряжения, которому подверглись сосуды и узлы Ханым, они не истончились и не перегорели. Ханым могла потерять едва обретенную магию уже безвозвратно. Я вздрогнула. Нормально так меня приложила. А ведь я только начала получать удовольствие от своих волшебных выкрутасов. Что теперь делать? Урус выглядел потерянным и взволнованным как родитель, который впервые привел заболевшего ребенка к врачу и теперь не знает, как помочь своему чаду. Вся надежда на врача, который «видится кем-то вроде Бога», если поможет справиться с болезнью, конечно. Как я говорил, Ханем невероятно повезло, что каналы не были разрушены. Более того, вся сеть магических каналов окрепла и достигла своего правильного состояния. Теперь дело обстоит лишь за обучением контролю, как психологическому, так и физическому, ибо магию нужно чувствовать не только сердцем, но и разумом. «Это маг должен управлять силой, а не сила магом». Последние слова лекарь адресовал мне, я смутилась. «Ну да, виновата, не сдержалась, но кто смог бы остаться спокойным, когда его пытаются сжечь заживо? Или, ладно, не сжечь, но покалечить, так точно». «Я понял тебя» ответил за меня Урус и сделал приглашающий на выход жест рукой. «Оставим Ханым, я пришлю сюда служанку, которая поможет ханымаин привести себя в порядок, а мы пока продолжим нашу беседу в трапезной». Мужчины вышли, как и обещал Урус, оставив меня одну. А вскоре в спальне появилась очередная безликая служанка в салатовом одеянии. Девушка помогла мне раздеться, провела до купальни и вымыла мои волосы, пока я осторожно оттирала с кожи следы копоти и крови. К моему удивлению, никаких ран и даже ссадин на руках не оказалось. Словно мне на кожу нанесли очень качественный грим, а сама я осталась под ним целая и невредимая. Удивительно. Минут через двадцать я была готова присоединиться к Урусу и Етамеку в трапезной. Девушка молча проводила меня по красивому светлому коридору в просторное помещение, в центре которого располагался широкий низкий стол, заставленный серебристой и медной посудой, блестящий в солнечных лучах, проникающих через распахнутые окна. «Присаживайся», — кивнул мне Урус и хлопнул в ладоши. Ко мне тут же подлетел слуга и начал споро выкладывать передо мной на широкое блюдо угощения, напитки столовые приборы. Судя по тому, что при мне мужчины разговаривали лишь о погоде да дела государства, вопрос по моему здоровью они уже решили. Жаль, что без меня. Я с аппетитом съела густой сырный крем-суп, парочку удобных булочек с румяными боками, несколько рисовых шариков с яйцом и зеленью внутри. На десерт был подан кусочек воздушного пирога с фруктовым повидлом, а к пирогу в пару меня угостили наваристым ароматным травяным чаем. Невероятно вкусный и сытный... «Завтрак?» В очередной раз я подивилась тому, как долго пробыла без сознания. Или же меня погрузили в лечебный сон, чтобы заживить мои раны. Надо обязательно спросить у Уруса. Потом, когда этот мерзкий лекарь оставит нас одних. Закончив трапезу, Ятемек, будто почувствовав мое желание, встал и отклонился, сказав, что навестит нас следующим вечером. Урус не стал задерживать лекаря, и довольно скоро мое желание побыть с генералом наедине осуществилось. «Как ты?» — спросил Урус, усиленно делая вид, что ему все равно, что я отвечу. Я даже внутренне улыбнулась. Приятно, черт побери, когда мужчина волнуется о твоем самочувствии. Пусть и пытается это столь неумело скрыть. На удивление, вполне сносно. Я вытянула руки вперед и покрутила запястьями, показывая чистую кожу. Я думала, останутся следы. Урус нахмурился и поджал губы. Да, не самые приятные воспоминания. Интересно, наказали ли виновных? О чем я решила узнать сразу, не откладывая дела в долгий ящик. Могу я спросить? Да, конечно. Морщинка между бровей Уруса немного разгладилась, а в глазах засветилось любопытство. Те, кто сделал это со мной? Я запнулась, увидев, как на красивом лице генерала снова появилось хмурое выражение они будут наказаны или, как и в прошлый раз, им все простят. Аин, Урус тяжело вздохнул. Принц Хаин проследит, чтобы виновные понесли наказание, но... Но это снова ничему их не научит, закончила я за Уруса, потому что никто по-настоящему их не накажет. Именно поэтому теперь ты будешь жить здесь, отчеканил генерал и встал со стула, Я поспешила тоже выйти из-за стола, потому как сидеть в одиночестве в пустой трапезной не хотелось. Да и, откровенно говоря, я планировала разговорить Уруса и узнать о нём самом побольше. Слишком долго он сбегал от меня. Пора воспользоваться столь удачно подвернувшейся возможностью и узнать своего спасителя получше. «Урус», — начала я и запнулась. Непривычно было называть его по имени. Да и вдруг нельзя. «Да». Тёмная бровь вопросительно изогнулась, а у меня даже дыхание спёрло в груди. Но нельзя быть таким сексуальным, я же совершенно забываю всё, о чём планировала спросить. «Могу я узнать, это ваш дом? Здесь живёт ваша семья?» «Это мой дом», — кивнул генерал. «А семья? У меня нет семьи, кроме его величества и его высочества». «Не понимаю, я мотнула головой». «Вы же не родственник принца, или...» «Слава богам, нет», — улыбнулся генерал. «Но так вышло, что он наши с тобой судьбы похожи. Я рано остался один, потеряв всех близких, а повелитель взял меня под свое крыло и воспитывал подле принца как родного сына». «Ничего себе!» — пробормотала я, по-новому взглянув на Уруса и его взаимоотношения с принцем. стало понятна безрассудная смелость в общении генерала с наследником», Если они с детства росли вместе, неудивительно, что в их общении царила такая неформальная вольность и вседозволенность. Однако в свете того, что я узнала, мне стало еще более непонятно, почему Урус превратился в мишень для заговорщиков. Чем мумиям из обители помешал сирота, на которого обратил свою благосклонность повелитель? А как так вышло, что повелитель вообще узнал о вас? Я о том, что... «Ну, уверена, в Макаде достаточно сирот разных возрастов и пола. Чем вы выделились из общего числа обездоленных детей? Не примите за оскорбление, просто мне интересно». Урус улыбнулся, но улыбка его была печальной. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, Аин. Да, я не был простым сироткой без роду и племени. Род Сан-Елин всегда верой и правдой служил трону, занимая важные посты». Мой отец был личным советником повелителя и его близким другом. Поэтому, когда единственный сын лучшего друга остался сиротой, повелитель, не раздумывая, забрал меня к себе. Он заменил мне отца, дал лучшее образование и хорошую должность при дворе. Мне грех жаловаться на свою судьбу. Пусть боги и забрали у меня родителей, но я не остался один. И хотя генерал не выглядел потерянным, мне стало безумно жаль того Уруса который, будучи мальчиком, остался один в этом огромном, недружелюбном мире. Ему очень повезло, что он родился в семье советника-повелителя. А ведь все могло закончиться куда плачевнее. От переизбытка чувств я подошла к Урусу и обняла его, прислонившись к его груди. Говорить ничего не хотелось. Любые слова сейчас были бы лишними. Но я надеялась, что Урус поймет мой внезапный порыв и не оттолкнет. В конце концов у него с Айин действительно много общего. «Кто поймет сироту лучше такой же сироты?» Я вздрогнула, когда на мою голову легла ладонь генерала. Он мягко погладил меня по волосам и прижал к себе, а я закрыла глаза, наслаждаясь размеренным биением его сердца.